пятый день. Утром отец вылез из блиндажа на белый свет. В эту ночь остатком их взвода достался блиндаж, просторный, хорошо оборудованный, со столом и нарами. Похоже, здесь раньше командный пункт располагался. В сторону леса смотрело узкое и длинное окно, наблюдательная щель. И кое-какие вещи, брошенные немцами, подтверждали это. Отец, например, подобрал вроде как игрушечный чемоданчик коричневой кожи, внутри которого лежала мыльница, помазок, безопасная бритва, и в крышку вделано было зеркальце. В общем, ночевали в тепле. Щель завесили плащ-палаткой, так что и не дуло. Отец вылез и увидел, что белый свет и правда белый. Густой, как молоко туман закрыл землю. Ничего не видать было в 5 шагах. С той стороны нервно постреливали для острастки. Боялись вдруг наши подползут скрытно. Опять пускали ракеты, но ракеты не пробивали белезню. Слышно было только, как они шипят, а наши молчали. Совсем непонятная, сиротливая сделалась война. Ещё вчера вечером прополз слух, что командиров всех поубивало. Собрались они вроде в тот самый отдельно стоящий сарай посоветоваться, как дальше быть. А тигр-то вылезший, когда ударил прямой наводкой по сараю. Вот тогда их всех там и накрыло. Отцу слух казался нелепым. На кой ляд им было в сарай забиваться, когда посоветоваться и здесь можно, вон хоть в блиндаже. Но командиров не было видно. Факт. Никто не велел со вчерашнего вечера ни вперёд бежать, ни назад отходить. Что хочешь, то и делай. А хотелось есть. Вместе с прочей колесной техникой застряла где-то кухня. Третьи сутки мужики жили без горячего. Уже и сухари из НЗ догрызли, -а, а кухни все не было. Прямо кишки спеклись. Хорошо хоть курево еще держалось кое у кого. Однако и курить на тощий желудок было тошно. Казалось, все внутри взрывоопасно. Вот плюнешь сейчас, снег насквозь прожжешь. Отец и плюнул. Коричневый тягучий плевок прожег. Не снег, конечно, туман, белесость. И тут слабенький, чуть заметный потянул ветерок. И отец вдруг почувствовал: пахнет печёной картошкой пахнет. Он зашевелил ноздрями. Откуда бы ей здесь взяться, картошки-то печёной? Но пахло явственно, наносило вроде бы со стороны деревни. Да деревни однако далековато. Если там какой любитель и печёт, Отсюда не учуешь, значит, ближе, где что горело. Сарай вчера горел, ничейный. Вот что. Так он соображал, а сам уже двигался машинально. Сначала вдоль траншеи, потом выкорабкался наверх, пошёл полем, примерно определив направление. Летали в тумане где-то редкие пули. Отцу они казались не страшными. Он всё время как будто внутри электрической лампочки находился. Есть такие лампочки, белые, непрозрачные. Только стенки у этой лампочки были толстыми, ватными и, верилось, непробиваемыми. Отец всё-таки ложился, когда начинали стрелять. Не бухался с размаху, а спокойно ложился и ждал тишины. А как стихало, поднимался и снова шёл, крался, пригибаясь невольно. Успело уже выработаться привычка. Сарай возник в тумане неожиданно, большим тёмным пятном. Отец осторожно просунулся вовнутрь, осмотрелся. Стены у сарая оказались кирпичными, потому и уцелели. А крыша стропила потолок, всё это прогорело и обрушилось, рухнуло прямо на ворох картошки, сваленной в углу. Отец разломил одну картошину, она была ещё горяченькая. Хоть в рубахе до да притащу ребятам, решил он. А самому здесь надо наедаться. Он подсел к этой куче, достал из гимнастёрки соль, завёрнутую в тряпочку. Первые 4 штуки навернул прямо с корками, обдует маленько, в соль помокнёт и в рот. Потом уж стал разламывать, выедать чистую серединку, а корки чёрные затвердевшие бросал. Котелок отец оставил в блиндаже, никакой другой посудины у него не было. Он потуже затянул ремень на ватнике, напихал картошки за пазуху. Вошло немного, А всё равно он округлился, как голубь-дутыш. Ложиться на землю ему теперь стало неспособно, поэтому на обратном пути он только присаживался на корточки, всё мол пониже. Один раз, когда немецкий пулемёт долго не унимался, перевернулся на спину и полежал так, выставив вверх свои бугристые итычки. Картошка приятно согревала грудь. Ещё бы снизу потеплее, и лежи, полеживай, мелькнула несерьёзная мысль. Ребята умяли его добычу в момент. Да там и досталось-то, по две-три штуки на брата. Проглотили, в общем, а глаза у всех голодные. И много там её, стали спрашивать. Да тонны две не меньше, сам удивляясь, ответил отец. К нему только сейчас пришло возбуждение. Ей-бо, тонны две и вся печёная, веришь нет, как специально кто испек. Ну, батя, молодец, похвалили его. «Мы тут сидим, пухнем, а он, гляди-ка, вот это так батя, вот орел!» Отец загордился. «А вы что думали? Вы думали, батя, так, пень ржавый?» Тут его и подловили. «Слушай, батя, смотайся еще разок, а? Ты дорожку протоптал, знаешь, где что. Только возьми мешок, а то за пазухой неудобно». И уже суют ему мешок. Какой-то проворный успел свои пожитки из него вытряхнуть прямо на пол. Отец и рот раскрыл, да хвастался дурак, да брехался. Но ребята смотрели вроде серьёзно, не смеялись. Похоже, они его и не подлавливали, а хвалили вполне уважительно и простодушно верили: батя, если пойдёт, так принесёт. А на другого кого надежды мало. А, рискну, решил он, пока туман лежит. Когда он второй раз подобрался к сараю, ветер заметно усилился. Крепенько уже потягивал, рвал туман на клочья, делал в нём промоины. Отец не подумал сразу про то, что светлей станет опаснее. Ветер дул теперь в сторону немцев, ему другое пришло в голову. Смешно подумалось: вот учуют сейчас и придут. Хотя он знал, конечно, никто не придёт. Они там не голодные. С утра поди натряскались своего шпига, кофею напились. И вот надо же такому случиться, наворожил Не успел нагрести мешок, как вдруг услышал: идёт кто-то, крадётся вдоль стены. Отец присел за кучу обломков. Да не присел, встал на четвереньки, как бобик. Лучше бы вовсе залечь, но тогда ничего не увидишь, а так можно в шелке наблюдать. Вошёл немец, здоровенный бугай, или, может, он отцу снизу таким высоким и здоровым показался. Ряшка у него, по крайней мере, была хоть поросят бий. Немец огляделся, точь-в-точь точь, как сам отец, когда первый раз сюда проник. Присел возле картошки на корточки, достал ножечек. Ел культурно, выскребал чёрную горелую корку до желтизны. Сразу видно было: не с голодухи человек, в охотку болоится. Очистив картошку, он клал её в рот, чуть откидывая назад голову и сладко жмурясь, неторопливо жевал. "На век бы тебе зажмуриться", нервничал отец. Стрельнуть его разве? Но стрелять было нельзя. Если открыть тут стрельбу, тогда уж не до картошки. Тогда дай бог ноги. Немец, выбирая картошку, которая получше, развернулся к отцу боком. Потом спиной. Зад у него оказался, как у кормленной бабы. Того, гляди, штаны треснут. Отца взяла злость, такую жжжд, наел. И еще картошки ему под люки. Он нащупал рукой обломок толстого бруса, потянул тихонько к себе, и в животе у него захолодело. Тогда, не давая холодному червичку этому разрастись, он прыгнул через обломок и с маху огрел немца по голове. А немец вдруг встал. Ему бы уткнуться носом в картошку, а он встал и повернулся к отцу. Глаза у него были пьяные. Отец попятясь ударил ещё раз. И ещё После третьего удара переломился брус. Немец не падал. Глаза у него вовсе закатились, рот покривило на сторону. Он мычал, но не падал. «Да что же это, мать честная!» Чуть не заплакал отец. Он метнул глаза по сторонам, чего бы еще ухватить. Про то, что есть автомат и можно ударить прикладом, даже не вспомнил. И тут немец наконец-то брякнулся. Плашмя. И ноги разбросил. Отец попытался было досыпать в мешок картошки, не разбирая уже, которая испеклась, а которая в пол сыра, и не мог. Руки не слушались, прыгали. Больше всего он боялся, как бы немец ни очухался, ни зашевелился. Тогда что? Горло ему резать, как поросенку? Он выскочил из сарая, забыв приладить мешок за спину. Тащил его волоком, одной рукой. Бежал он из-за этого неловко, боком. Стреляли. Отец и слышал, и не слышал, пока не увидел, как очередь продырявила мешок, и не догадался, да ведь это же по мне. Он упал и пополз. Ползти тоже было неудобно. Отец просовывался вперёд метра на 2, подтягивал за лямку свой раненный мешок, отлёживался и снова скрёбся. Совсем немного осталось до своих, когда отца вдруг словно горячим прутиком вдоль поясницы стегануло. Он подождал, затаившись. Поясница горела, но боли не было. Попытался ползти дальше и вдруг почувствовал, выползает из штанов. Из тяжёлых, намокших, ватных стёганок. Это было неестественно и дико. Отец сгрёб тогда штаны в горсть, поддёрнул и, не обращая больше внимания на стрельбу, что было сил, ударился бежать. В блиндаже его, подведя к свету, осмотрели, и поднялся хохот. Тебе, рудской, пряжку заднюю пулей отсекло, так что имеешь право пришить на свои штаны колодочку за ранение. Точно, и к медали их приставить надо за боевые заслуги. Будешь её на шеринке носить. Потом спохватились: "Мешок-то с картошкой где же?" "Кинул", сказал отец. "Как так кинул?" "Так и кинул", озлился отец. "Сходите, достаньте, если кто шибко смелый". Мешок валялся метрах в 50. Хорошо был виден, зеленел на снегу. Двое вызвались сползать за картошкой. Хозяин мешка, его фамилия отец не знал. И Аскат Хабибулин, татарин, горячий паренёк. Сползайте, сползайте, сказал отец. Его уже снайпер на мушку взял. Он вас дураков накормит. Эти двое всё-таки засобирались. Ни хрена одескать выдернем, но не успели. Вошёл в блиндаж сержант Чёрный, последний оставшийся в живых командир. Прислонил к стенке автомат, сказал: "Кухня приехала". И только он это сказал, как ахнул рядом с блиндажом, с тыльной его стороны, тяжёлый взрыв. Блиндаж тряхнуло, посыпалась с потолка земля. А сержант Чёрный захрипел и стал валиться вдоль стенки. Из вырванного горла сержанта выбулькивала кровь. Осколок, убивший Чёрного, неглубоко влип в стенку блиндажа. Залетел он через окошко, под которым только что осматривали отца. Снаряд разорвался как раз против окна, прямым попаданием накрыв кухню. От неё вообще не осталось следов. Нашли только клочок конской шкуры и по нему определили, что лошадка была серой в яблоках масти. За мешком сползал Аскат Хабибулин, когда уже начало темнеть. Картошка успела не то, что остыть, а даже застыла. К вечеру начало слегка подмораживать. Всё же её, постукивавшую, высыпали на пол, разобрали на равные примерно кучки и, отвернув Хабибулина лицом к стенке, стали делить по-солдацки. Кому? спрашивали. Черемных называла Скат. Ползухину, Руцкому. Сержант Чёрный лежал под стенкой, накрытый плащ-палаткой. Его не стали пока выносить. Отец глядел на него и думал: вот кого не выкликнут. Ему уже больше ничего не надо. Отъел, отпил. Всё. В момент этой делёжки заскочил в блиндаж чужой, незнакомый командир, злой как чёрт. "Подымайсь!" закричал, бешено тряся наганом. "Я капитан Разин. Подымайтесь, дезертиры, в гроб, в печёнку. Выходи, я капитан Разин!" Лицо у него было круглое, раскрасневшееся. Редкие светлые брови почти не просматривались, и от того казалось, что светлые же глаза капитана от ярости вылезли аж на лоб. "Я капитан Разин!" всё выкрикивал он. Позакапывались с волочи, попрятались, там немцы в атаку идут. "Подымайсь, перестреляю!" И точно, были они дезертирами перед героическим капитаном Разиным. который, наверное, привёл подкрепление и думал застать тут бойцов, а застал рвань, паразитов. Картошку сидят делят, сучьи дети. Они выскакивали по одному, капитан успевал кое-кому надать в загривок. Разбегались по траншее, занимали места, мешаясь с новенькими. Разин сам лёг за пулемёт, резко оттолкнув плечом пулемётчика. Где-то шли в атаку невидимые немцы. Отец их, по крайней мере, не видел, как не всматривался в загустевшие сумерки. Потом выяснилось, немцы не шли, ползли, да ещё в масках халатах. Увидел их, когда они вдруг поднялись в рост, белые, безмолвные фигуры. Поднялись и побежали, без крика, без выстрела. Жуткая наступила тишина, только слышалось, как схваченный морозцем снежок хрустит под ногами бегущих. и нарастающих руст этот ледянил душу и тело, уменьшая его, казалось, отцу в размерах. О приказе открыть огонь всё не было. Точнее, был другой, переданный по цепи: без приказа не стрелять. Левый край траншей сильно выдавался в сторону деревни. Отец боковым зрением увидел или помырещилось ему, что там передние немцы уже схватились с нашими в рукопашную. И тут, словно затычку ему из глотки выдернули, плесканул огнём пулемёт капитана Разина, и остальные дружно ударили из автоматов. Никто не запоздал. Руки у всех настолько уже были сведены, что удивительно, как ещё раньше времени стрельбу не открыли. Били по набегавшим фигурам почти в упор длинными очередями, били, распрямившись и не прячась больше. И у немцев не осталось возможности ни залечь не даже остановиться. Отец увидел, как один из них, чуть справа от него, уже прошитый пулями, пробежал несколько метров падающим шагом и свалился в траншею, головой вперёд. А наш солдатик, дико вскрикнув, отпрыгнул и всадил в него ещё очередь в мёртвого. Таким скорым оказался собой, что отец как выдохнул, нажав на спуск автомата, так, кажется, и не вдохнул ни разу, пока всё не закончилось. И снова наступила тишина, внезапная и резкая. Некому было стрелять вслед. Все остались лежать здесь, вдоль бровки траншеи. Хоть руку протяни и потрогай. Тогда вылез на бруствер белее полушубком капитан Разин, поднял вверх кулаки, потряс ими и крикнул: "Вот так воевать надо!"